Глава четвёртая, в которой случается то, что и должно было когда-то произойти. Симка смотрела на меня иронично и пытливо. Она, видимо, уже устала задавать вопросы и теперь с удовольствием наблюдала за моим смятением. С одной стороны, я бы ещё поговорила о теме. С другой, душа требовала утомительной тишины и нескольких протяжных вздохов. Я бы тоже хотела влюбиться, наконец сказала Симка. Но думаю, серьёзного чувства в моей жизни не будет. Я слишком разборчивая и независимая. Будет, никуда ты не денешься, весело пообещала я. Мы опять застряли около библиотеки, но на этот раз не из-за книг. Просто за выходные соскучились по болтовне и теперь наверстывали упущенное. В узких джинсах, широком мужском свитере, с зачёсанными назад короткими волосами и с лёгким макияжем Симка выглядела очень стильно. Мне казалось, что каждый мужчина, пройдя мимо, должен обязательно обернуться, а затем либо споткнуться, потерять равновесие и грохнуться на пол, либо врезаться в какую-нибудь колонну или дверь. Мобильный телефон запел, и я торопливо вынула его из сумки. Звонил Максим Матвеев. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Где-то пална, просила меня забрать вас из университета. Как вы на это смотрите? Мы оба понимали, куда ветер дует, но с некоторых пор это не мешало нам дружески общаться. Условия игры для нашего удобства были оговорены и приняты. Мне нравилось, что я обхитрила бабушку и заодно получила отличную гарантию. Пока Максим Матвеев рядом, мне не станут подбирать и подсовывать других мужчин. Весьма положительно, ответила я с улыбкой. Лекции закончились, но я подзадержалась здесь немного. Я могу приехать через 20 минут. Договорились. Взяв куртки в гардеробе, мы с Симкой вышли на улицу и устроились на зелёной скамейке неподалёку от проезжей части. За спиной тянулись кусты, наполовину потерявшие листву, слева возвышался университет, а сразу перед нами располагался небольшой фонтан, выключенный в связи с похолоданием. Матвеев действительно приехал довольно быстро, припарковался и вышел из машины, не надев куртку, которая, наверное, осталась лежать на пассажирском сидении. Его вид был, как всегда, безупречен, и я задержала на Максиме взгляд, любуясь его голливудской красотой. Мне нравились и его спокойная, уверенная походка, и идеальный костюм цвета маренго, и белая рубашка, и длинный серый шарф, смягчающий официальность. Русые волосы, ямочка на подбородке, голубые глаза. По крайней мере, где-то Пална выбрала для меня очень красивого мужчину. Развеселилась я, поднимаясь со скамейки. Вы же меня подбросите? Симка вынула руки из карманов. Зрёшь, что ли, я тут мёрзла? Она широко улыбнулась, встала и подхватила свою любимую пузатую сумку из джинсы. Конечно. Да он не старый. Немного тише, наклонив голову на бок, произнесла Симка. «Ты говорила ему 37 или 38?» «Хорошо выглядит. Наши девчонки влюбились бы в него по уши». Я поняла, что Симка вспоминала момент знакомства с Матвеевым, когда его возраст показался ей древним. Она даже говорила, что он мне в отцы годится. Максим подошел и сдержанно поздоровался. Несмотря на ноябрьскую прохладу, он вовсе не торопился к машине. «Вы подвезете Симу?» — спросила я, ловя ощущение неловкости, не имеющей какого-либо объяснения. Память отбросила меня назад, и я вспомнила разговор Эдиты Павловны с Матвеевым. Огромные украшенные цветами зал, столы, накрытые скатертями, высокие бокалы с шампанским, официанты с подносами, тонкие белые свечи, плавная музыка. Лера увлечена Павлом Акимовым. Боюсь, скоро внучки покинут меня. Они молоды и красивы. Надеюсь, я никого не обижу, но 18 лет не лучший возраст для замужества. Если бы у меня была дочь, я бы посоветовала ей не торопиться и получше разобраться и в жизни, и в собственных чувствах. Да, у меня вполне могла бы уже быть взрослая дочь, которой я бы дал такой совет. Непременно, ответил Матвеев и кивнул. А потом Меня это тоже непременно. Он коротко улыбнулся. Я живу далеко, и вы потратите целую кучу бензина, весело сообщила Симка. Не жалко? Нет, Матвей указал на машину, добавил: "Прошу вас, спросила адрес и пропустил нас вперёд. Мы устроились на заднем сиденье, расстегнули куртки и автоматически переглянулись. Симка пожала плечами и многозначительно подняла брови, будто хотела что-то сказать, но я не смогла угадать её мысли. "Сегодня прохладно?" произнесла она и посмотрела на Матвеева. "Да", ответил он. Симка не из тех людей, которые для поддержания разговора станут болтать о погоде. И я наконец поняла, в чём дело. Произнося "Сегодня прохладно", она нарочно, с иронией Попыталась сломить сухость и серьёзность Матвеева. Но он не поддался. Наоборот, сделал для нас музыку чуть громче и сосредоточился на дороге. Симка, как ни странно, не вступила в дальнейшую борьбу, а на вновь пожала плечами и улыбнулась. Минут 5 мы молчали, а потом Матвееву позвонила где-то Павловна и сказала всего несколько слов, которые заставили его напрячься. Он ответил: Да, мы уже едем. Прекратил разговор, бросил на мобильный телефон задумчивый взгляд и сунул его в карман пиджака. Похоже, тон бабушке Максиму не понравился. Что-то случилось? спросила я, чувствуя, как холодок бежит по коже. Нет, всё в порядке. Матвеев покачал головой, сбавил скорость и свернул направо. А мы куда? Симка вытянула шею. Нам вроде прямо. Если вы не спешите, я бы хотела сделать небольшой круг. Покатаемся немного. Мы никуда не спешили, но происходящее удивляло. Это же какой голос был? Ой, эти Павловны. Почему она поторопила Матвеева, и почему он теперь тянул время? Большое спасибо, пропела Симка, когда мы остановились около её дома. Я тебе позвоню. бросила она мне и обматываясь на ходу шарфом, устремилась по ступенькам к двери подъезда. Белые полоски на серых кроссовках заискрились, засияли, замелькали. Подул ветер, и сухой лист, сорвавшийся с ветки, полетел вниз и чиркнул ему по плечу. Мы с Матвеевым, не нарушая тишину, смотрели ей вслед. У вас хорошая подруга, Настя, продолжая оставаться задумчивым, произнёс Максим. А затем добавил: Если вам когда-нибудь понадобится помощь, обязательно позвоните. Я приеду, помогу и буду рядом. Он повернулся ко мне и мягко улыбнулся. А теперь я отвез вас к бабушке. Они сидели в большом зале на диване и креслах. Видито Павловна, Кора, Лера, Семён Германович и, видимо, сидели давно. потому что на лице моей двоюродной сестры отражались недовольство, раздражение и некоторая растерянность. Она не ныла, не капризничала, что уже было странно, и смотрела на меня с осторожным любопытством. Без сомнения, Эдита Павловна, еще до моего приезда, продемонстрировала всю силу своего гнева. Глаза Семена Германовича то вспыхивали, то бегали, его щеки и губы дергались и олели, что не предвещало ничего хорошего. Дядя не мог спокойно сидеть. Он юрзил, поглаживал редкие волосы и несколько раз перевылся подняться. Наконец, его взгляд остановился на мне. В груди вспыхнул огонь, и настойчивое предчувствие беды схватило меня цепкими ручонками за горло. Кура смотрела в одну точку, чуть выше моей головы, и чему-то еле заметно улыбалась. Быть может, ей мерещилось там петля виселицы, раскачивающаяся туда-сюда. Егита Павловна была бледна, её не спасли даже пудра и румяна. Глубокие морщины расчертили лоб, губы сжались. "Спасибо, Максим", произнесла она, излишне громко. "Извини, но я вынуждена просить тебя покинуть нас. Дело семейное, безотлагательное". Бабушка глубоко вздохнула, выдохнула. И выдала подобие улыбки. Понимаю, ответил он и обратился ко мне. Анастасия, я был рад подвести вас. Несколько секунд Матвеев стоял, не двигаясь, словно хотел напомнить наш разговор в машине. Затем попрощался и направился к двери. Краем глаза я увидела, как он сунул руку в карман пиджака, в тот карман, где лежал мобильный телефон. В зале стало тихо. И это была оглушающая тишина. У меня даже в ушах загудело. — У-у-у-у. — Мы тебя ждали, — торжественно произнесла Одита Павловна. — Так нечестно. Вам все известно, а мне нет. Не удержавшись, выдала Лера и посмотрела сначала на мать, затем на бабушку. — Может, мы отпустим подробности и перейдем сразу к теме нашего собрания? С едкой насмешкой произнесла кора. Кому нужны подробности? Полагаю, в данном случае они совершенно лишние. Подробности нужны и важны. Семён Германович подскочил и с ненавистью посмотрел на жену. Я собираюсь ещё раз всё повторить. Адита Павловна, в этом доме наконец-то должен установиться порядок. Дядя поднял указательный палец вверх и развернулся ко мне. Я я устал от того недостойного хаоса, который теперь нас окружает. Скоро мне будет стыдно смотреть в глаза своим партнёрам. Ты, теперь палец Семёна Германовича указывал на меня. Ты позоришь нашу семью. Я автоматически посмотрела на Диту Павловну, но она не сделала ни одного движения и не проронила ни слова. Бабушка напоминала серую глыбу, готовую быть, может, раздавить меня. Казнить, нельзя помиловать. Говорили её болотные глаза. К происходящему я оказалась совершенно не готова. Целый ворох вопросов взвился в душе и закружил, лишая остатков покоя. Утром же ничего не предвещало беды. Мы позавтракали, я поехала в университет, Лера в институт, Кора собиралась в свою редакцию. Наверное, именно шок дал мне возможность продержаться некоторое время. Я сделала попытку оценить ситуацию, торопливо перебрала все, что случилось, в чём дело? Как это объяснить? Я остановила взгляд на нервно возмущённом Семёне Германовиче. Угроза шла от дяди, но как же это противоречило его обычному обращению со мной? Почему она позорит нашу семью? Да объясните же в конце концов! То, что прекрасная Анастасия полжизни коров доила, вас никогда не беспокоило, а тут? Вновь не утерпела Лера. Ты что натворила? Если б я знала! Помолчи! Прошептала Дита Павловна, резко повернув голову в сторону Леры. Моя двоюродная сестра мгновенно вжалась в кресло и насупилась. Помолчи, еле слышно повторила бабушка и презрительно поморщилась, будто коснулась чего-то неприятного и даже противного. Затем её тяжёлый взгляд остановился на мне. Сколько укора и разочарования я получила в одну секунду. Тим, взорвалось в сердце, и я пошатнулась, потеряв на некоторое время ощущение реальности происходящего. Тим, да. Тим. Меня больше ни за что не могли казнить. Ни за что, только за Тима, за чувство к нему. Вот этот день и наступил. Пролетела фраза, от которой стало нестерпимо смешно, а затем им вжигающе холодно. Нужно выпрямить спину. Нина Филипповна справилась. И я справлюсь. Где же Тим? У него теперь будет куча неприятностей. Я знала, что все это однажды произойдет, но одно дело представлять, а другое — стоять посередине зала перед Эдитой Павловной, Корой, Семеном Германовичем и Лерой. Стоять и ждать. Картинка перед глазами затуманилась, и голос дяди коснулся моего сознания не сразу. Здесь присутствует моя дочь, но тем не менее я произнесу то, что обязан. Ни для кого не секрет, что ваша дочь Дита Павловна позволила себе интрижку с абахшиным. Я говорю интрижку, потому что не желаю, я бы попросила сократить вас с своего выступления именно потому, что здесь находится ваша дочь, резко перебила бабушка. Я устал плясать под вашу дудку, взвился Семён Гермонович, но осёкся. Вытерла ладонью пот со лба и сделала несколько шумных вдохов и выдохов. Мои нервы на пределе, буркнул он и сосредоточил своё внимание на мне. Анастасия, мы тебе так верили, возлагали надежды. Издевательских, но так в голосе дяди было предостаточно. Я видела, как он постепенно успокаивается, как быстро его глаза наливаются местью, и, кажется, зря. Даже на мне изменило И не желая повторения подобных историй, я установил в её машине подслушивающее устройство. Представляю, сколько сил ты на это потратил, дорогой, усмехнулась Кора и положила ногу на ногу. Меня не интересует твоё мнение, отчеканил Семён Гермонович и вынул из кармана сначала мобильный телефон, а затем маленькую чёрную коробочку с цепочкой, похожую на брелок. Я записал, всё записал. Короче, вы всё это уже слушали. Но теперь пришёл черёд нашей замечательной Анастасии. Лера округлила глаза и посмотрела сначала на Диду Павлону, а затем на меня. Для неё это тоже было новостью и, пожалуй, шоком. Вчера мы с Тимом катались на машине Коры. Да, катались. Сложив крылья, я стремительно полетела над дно бездонной пропасти. Хотя нет, у этой пропасти было дно. усыпанная битым стеклом, ржавыми изогнутыми гвоздями, острыми камнями и железными шипами. Как неожиданно, как быстро. То есть я ждала, постоянно ждала, но в глубине души надеялась, что никто не узнает, что однажды я скажу сама, или мы вместе с Тимом. Мысли разбежались в разные стороны. Сердце практически перестало биться. Я наконец прочувствовала происходящее до кончиков ногти. Прятаться больше не придётся. Тайное стало явным. Чем закончится разговор и сегодняшний день? Взглянув на диту палну, я поняла. Ей известно ответ на этот вопрос. Каждая морщина на её лице говорила: решение принято. Но мне не удалось прочитать мысли бабушки. О, как же я желала поймать хотя бы слово в её зелено-коричневых глазах. Только бы у Тима не было неприятностей, только бы не было. Ну, разве такое возможно? Где он сейчас? Где? Лучше не приезжай пока, не приезжай. Я сама что-нибудь придумаю. Я сама. Я вспомнила, как Нина Филипповна, стоя перед идиотей Павлоной, произнесла тогда: "Мы любим друг друга". Эта фраза сейчас показалась чужой, не моей. Она принадлежала тете, но все же стало легче. Немного вытянувшись, расправив плечи, почти, я приготовилась отправиться в ад. «Вот, пожалуйста!» — торжественно произнес Семен Германович, и по залу полетели наши с Тимом голоса. «Невозможно, скучаю по тебе. Всегда. Ты бессовестно украл мои слова». Вообще-то хорошо, что под ветровку ты надела только футболку. Так добраться до тебя гораздо проще. Я приду к тебе ночью. У Семёна Германовича не получалось стоять на месте. Пытаясь справиться со злобой и чёрной радостью, он немного пританцовывал и постоянно щурился, точно наводил на меня прицел. Каким же гадким и мерзким он был в этот момент. Каким гадким таракан таракан тараканище В кривой торжествующей улыбке Семёна Германовича присутствовало столько желчи, что у меня во рту появился привкус горечи, а потом подступила тошнота. Я представила, как дядя пристраивал это устройство, как он следил за корой, буквально прослушивал каждый её день. таракан таракан тараканище Жалкий, бесконечно жалкий человек. Я практически увидела перед собой не дядю, а маленькое рыжее насекомое с блестящими боками и длинными подрагивающими усиками. Тошноту. Да, Семён Германович, мог вызвать только тошноту, и его предыдущие слова и поступки тоже. Ты меня отвергала, а теперь получи, получи, читалось в его глазах. Самолюбие дяди было не просто задето, Оно потрескалось в ста пятидесяти местах, покрылось сеткой и затряслось мелкой дрожью. «Достаточно!» — сухо произнесла Адита Павловна, и Семен Германович, вздрогнув, остановил запись нашего с Тимом разговора. На лице дяди проступило разочарование, но глаза продолжали сиять, выдавая одновременную радость и даже злое ликование. «Как это мило!» — усмехнулась кора. Дай мне любовь к прислуге. Как это мило, чёрт побери. Она откинула голову назад и захохотала. Замолчи, взревел Семён Германович. Ничего себе, выдохнула Лера, округлив глаза. Ты с ним спишь? Ахренеть. Замолчите обе, повторно взревел дядя, схватился за сердце и рухнул в рядом стоящее кресло. За- замолчите. просепел он, тяжело дыша. "Я не желаю. Как ты могла?" Взгляд Семёна Германовича был устремлён на меня. Теперь дед казался не воинственным, а раздавленным. Его лицо дёргалось, потухшие глаза выражали душевную и физическую боль. "Нет, он больше не торжествовал и не походил на победителя с удовольствием отомстившего за обиду. Нет. От чего так? Но у меня не осталось сил, чтобы понять и объяснить эту резкую перемену. Давно вы встречаетесь? Ты же любила Павла. Куда катится этот паршивый мир? Лира вскочила и сжала кулаки. Ты подцепила Тима. Ну что? Что они в тебе все находят? Ты длинная, тощая, нескладная, у тебя фигуры нет. И ты глупая. Да, глупая. Бесконечно, навсегда. Тебя нужно отправить обратно в деревню. Как же хорошо мы соживём тогда, как раньше. Достаточно. Вновь вмешалась в разговор Дита Павловна и сцепила руки перед собой. Оставьте нас. Видимо, первая часть трагедии подошла к концу. Наверное, она называлась Обязательный прилюдный позор. Подбородок Клеры задрожал. Она встала, схватила с дивана маленькую подушку Гневно швырнула её на пол и замотала головой. Прядь волос прилипла к губам, накрашенным тёмной вишнёвой помадой. Лямка чёрной майки съехала с плеча. Я знала точно, что минимум один раз Лера предлагала Тиму близкие отношения и получила отказ. Возможно, она предпринимала ещё столь же безрезультатные попытки. И, конечно, теперь меня следовало не наведить больше, чем прежде. Бабушка, ты же выгонишь Дима. И её выгонишь? Неестественно ласковым голосом спросила Лера. Они тебя обманывали? Они обманывали всех, хрипло произнёс Семён Гермонович. Похоже, вероломство в вашей семье идёт полна, передаётся по женской линии. А чего ты так расстроен? томно поинтересовалась Кора. Ничего другого от нашей пастушки ждать и не приходилось. Ты точно такая же. Нет, тётя улыбнулась и медленно поднялась. В моих венах течёт голубая кровь. Я, в отличие от этой девчонки, действительно ланье. Она тоже ланье, рявкнул Семён Германович. К моему великому сожалению. Ошибка природы, не более того. Формальность, пожала плечом Кура и добавила. Я, пожалуй, пойду. Всё самое интересное уже случилось. Я сказала: "Оставьте нас все!" прогремело где-то полна, и посмотрела сначала на бледного Семёна Германовича, затем на раскрасневшуюся от злости Леру. А я глядела на белозолотую напольную вазу, та сначала зазвенела, потом сжалась от грозного голоса бабушки. К сожалению, судьба не дала нам с тимом достаточно времени, чтобы подготовиться. О, как много я бы отдала за 10 минут разговора с ним. Нет, даже за 5 минут, за самых коротких, торопливых, быстрых и важных минут. Не желая омрачать недолгие встречи правдой жизни, мы с Тимом избегали тех слов, которые сейчас могли бы сделать меня увереннее и сильнее. Сейчас да, но не тогда. Ничего, я справлюсь. Мне не надо бояться. Я имею право любить. Такое право есть у каждого человека. Семён Германович Кора и Лера покинули зал, а я мужественно приготовилась к худшему. Только бы у Тимони не было неприятностей, хотя бы больших. Эдита Пална сидела молча несколько минут. По её лицу скользили серые тени. Пальцы на подлокотниках подрагивали, украшения сверкали, глаза прожигали меня насквозь. Чтобы немного отвлечься, я принялась старательно думать о Симке, о Матвееве, а не ни Филипповне и обриле. Вокруг меня много хороших, добрых, понимающих, м -м -м, нормальных людей. Не всё так плохо. Подобное я могла ожидать от Леры, но не от тебя, произнесла бабушка сухим трескучим голосом. Да, ты можешь совершать отчаянные поступки, но глупые, нелепые, преступные. Она помолчала немного, а затем воскликнула: "Нет, глупые и нелепые поступки ты совершать не имеешь права". Морщины на лице дитя палны превратились в рыболовную сеть. Бабушка немного приподнялась, опираясь на подлокотники, а затем вернулась в кресло. "Как давно это продолжается?" Я сделала шаг вперёд, в который раз вспомнила Нину Филипповну и ответила: "Давно. Тысячи лет". Долгую, отчаянную тысячу лет. Тим, где ты сейчас? Где? Ты все знаешь? Нет, вряд ли. Ты бы позвонил, предупредил. Сколько? Я не стану обсуждать с тобой мою личную жизнь. Эдита Павловна сдвинула брови и убийственным тоном насмешливо произнесла. Да, а если я раздавлил этого щенка? Если я смешаю его с дорожной пылью? тогда ты не зайдёшь до разговора со мной. Не смейте так говорить о Тиме и не смейте причинять ему зло. Слова сами вырвались из груди, но я не пожалела об этом. Я не имела права на трусость, и мне ни в коем случае нельзя было обращать внимание на трясущиеся поджилки. Они тряслись. О, как же они тряслись. Тима и я, мы, два взрослых человека. Мы мы Эхом повторила Эдита Павловна все с той же насмешкой. «Да, это мы существовало еще вчера, но сегодня его больше нет». Взгляд бабушки стал колюч и сер. «Сейчас ты особенно похожа на свою мать», — с ненавистью добавила она. «Я помню каждое слово, сказанное ею тогда. Никогда не забуду, что она предала моего сына, предпочтя отца Клима Шилаева». Вашего мы больше нет. Я стёрла его с лица земли. До меня не сразу дошёл смысл слов эти палны, но потом мозг заработал с удвоенной силой. Что она сделала с Тимом? Что? Где Тим? быстро спросила я. В твоей комнате, усмехнулась бабушка и откинулась на спинку кресла. В твоей комнате, дорогая Анастасия. «Надо же, а мне казалось, я хорошо приглядываю за тобой. Может, это и неплохо, что ты сумела меня обмануть. Каких высот ты смогла бы добиться, если бы, наконец, поняла, что за кровь течет в твоих венах?» «Ланье!» «Кора — моя дочь, Лера — одна из внучек, но ты...» «Ты — та, которую я слишком долго ждала. Твоя жизнь — моя жизнь». Запомни это. Видито Пална встала с кресла и безшумно глубоко вздохнула. Ты принадлежишь этому дому, принадлежишь мне. Так есть и так будет. Тим в моей комнате. Ещё секунда, и я бы как тонная барышня прокричала: "Воды! Ах, дайте мне воды!" и замахала бы несуществующим веером. Тим в моей комнате. Он жив, здоров и Ждёт меня? В первую очередь я подумала о нём, а уж потом до меня долетели другие фразы из Дитипальны. Нет, я не собиралась принадлежать дому Ланье. И то, что я была похожа на маму, являлось не досадным минусом, а огромным радостным плюсом. Это смешно, неожиданно произнесла я. Сейчас не XVIII век. Целеустремлённость, порядочность, интересы семьи И многое другое, не подвластное времени, Анастасия. Ты не имела права встречаться с человеком, находящимся ниже тебя на много ступеней. Я довольна тем, что правда открылась и произошло это вовремя. Бабушка шагнула к окну, постояла немного, а затем резко развернулась. Но всё же, как ты могла? Легко, ответила я с вызовом. Едита Пална посмотрела на улицу и помолчав сказала: "Наш разговор окончен. Иди в свою комнату. Именно там тебя ждёт правда жизни. Уже через несколько минут ты станешь другой. Эмоции уйдут. Это должно было случиться. Чем раньше, тем лучше". У меня не получалось разгадать настроение Едиты Палны. Оно слишком часто менялось за последние полчаса. «Тим! Он ждет меня! И это самое важное! Наверняка сейчас ему требуется моя поддержка!» Я знала, какие слова произнесу. Они стучали в сердце, просились наружу, горели огнем в груди. Сорвавшись с места, я устремилась к лестнице, не раздумывая, не оглядываясь, прощаясь с этим домом навсегда. «Разве мне позволили бы остаться здесь с Тимом?» «Конечно, нет!»